Как показало расследование, увы запоздавшее, А. Кучка впустил их ночью в лабораторию, а остальное довершило нерадивость младшего ассистента профессора Разглыбы, некоего магистра Серпентина. Он оставил на столе ключи от сейфа, что облегчило злоумышленникам задачу. Впоследствии Серпентин оправдывался болезнью, показывал какие-то медицинские справки, но весь институт знал, что этот вздорный молокосос завел роман с замужней женщиной Евой А, ползал у ее ног, добиваясь благосклонности, и начисто позабыл о служебных обязанностях. Кучка провел сообщников в зал с креатронной аппаратурой. Там они взяли сосуд дюара извлекли из него футляр с бесценным зарядом и внесли свои гнусные параметрические поправки, последствия их перед глазами у каждого, кто лицезреет чудовищный мир, в котором мы обитаем. Позже трое дружков на беребой объясняли, что они где руководствовались самыми лучшими намерениями, мало того рассчитывали на славу, между прочим, и потому, что их было трое. «Тоже мне троица». Под тяжестью неоспоримых улик и под огнем перекрестных допросов им пришлось сознаться, что они распределили задания между собой. Аст-Арот, когда-то учившийся в Геттингенском университете, причем Гейзенберг лично вышвырнул его из ассистентов за показ порнографических снимков при помощи спектрографа Астона, занялся физической стороной творения и добросовестно ее изуродовал». Это из-за него слабые взаимодействия не согласуются с сильными, а симметрия законов сохранения пошла на перекосяк. Каждый физик поймет меня слета. Тот же рот, просчитавшись при обычном сложении, привел к тому, что заряд электрона, когда мы рассчитываем его сегодня, выражается бесконечной величиной. Кроме того, из-за этого болвана никак не удается отыскать кварки хотя из теории следует, что кварки должны быть. Этот неуч забыл ввести поправку в формулу дисперсии. То, что интерферирующие электроны самым беззастенчивым образом противоречат логике, тоже его заслуга. И подумать только, проблему, над которой Гейзенберг ломал голову всю свою жизнь, подбросил ему самый скверный и самый бездарный его ученик. Впрочем, на его совести еще более тяжкий проступок. Мой план творения предусматривал ядерные реакции, ведь без них не было бы лучистой энергии звезд. Однако тяжелые радиоактивные элементы я упразднил, чтобы атомная бомба не появилась в середине 20 века, то есть преждевременно. Овладение ядерной энергией предполагалось лишь в виде синтеза ядер гелия и водорода, что гораздо труднее. Такого открытия следовало ожидать не ранее 21 века. Однако А. Рот вернул актиноиды в проект. К сожалению, не удалось доказать, что он действовал по указке агентов одной из великих держав, лелеевших планы глобального военного превосходства. Но в сущности и без того его следовало привлечь к ответственности за геноцид. Ведь если б не он, не дошло бы до атомной бомбардировки японских городов в конце мировой войны. Второй эксперт из этой отпетой тройки Эвул когда-то получил медицинское образование, но был лишен права врачебной практики за многократные злоупотребления. Он взял на себя биологическую сторону проекта и соответствующим манерам ее усовершенствовал. Что до меня я рассуждал так, если мир именно таков, каков есть, а человечество ведет себя именно так, а не иначе, то это потому, что все возникло случайно, как попало, в результате нарушения фундаментальных законов. Достаточно на минуту задуматься, и станет ясно, при таких условиях могло быть еще хуже. Ведь все решалось по принципу лотереи. Творцом был флуктуационный каприз небытия – которая чудовищно и бесповоротно залезла в долги, без всякого смысла и плана раздувая мыльный пузырь метагалактики. Правда, я решил, что некоторые свойства космоса можно оставить, подретушировав их и подправив, и тщательно доработал все, что следовало. Но что касается человека, тут я действовал крайне решительно. Исторически сложившегося поганца я перечеркнул целиком, Замена волосиного покрова лиственным, о чем говорилось выше, положила бы начало принципиально новой этике жизни. Но господину Вуллу волосы показались важнее, потому что, заметьте-ка, их было жаль. Из них, мол, можно сооружать гривастые шевелюры, бакенбарды и прочие шерстяные завитушки. Тут новая нравственность солидарности и гуманизма, а там парикмахерские изыски и выкрутасы. Уверяю вас, вы бы себя не узнали, если бы не вельс Эвул, вернувший в электрон все уродства, которые вы наблюдаете у себя и у прочих людей. Сам же лаборант Кучка, хоть и был ни на что не способен, тем не менее требовал от дружков, чтобы те увековечили его вклад в сотворение мира. Он домогался, меня прямо трясет, когда я это пишу, чтобы его имя читалось в каждом уголке небосвода. Когда рот растолковал ему, что звезды, постоянно перемещаясь, не могут складываться в устойчивые буквы и монограммы, «Кучка» потребовал, чтобы они, по крайней мере, располагались большими скоплениями, то есть «кучкообразно», что и было исполнено. «20 октября, держа палец на кнопке пульта управления, я, естественно, ведать не ведал, что же я на самом деле творю». «Это выяснилось через несколько дней, когда мы проверяли расчеты и обнаружили на лентах информацию, внесенную в наш позитрон гнусной троицей. Профессор был просто убит. Да и сам я, признаться, не знал, то ли пустить пулю в лоб себе, то ли кому-то еще. В конце концов, рассудок взял верх над негодованием и отчаянием. Все равно ведь ничего нельзя было исправить». Я даже не присутствовал на допросах мерзавцев, которые изувечили созданный мною мир. Полгода спустя профессор Тарантога сказал мне, что трое безобразников сыграли в сотворении мира роль, которую религия обычно отводит сатане. Я только пожал плечами. Какой уж там сатана из трех ослов. Впрочем, что бы там ни было, самая большая вина лежит на мне. Я допустил небрежность, и покинул пост. Захотяя искать оправданий, я сказал бы, что виноват еще и бомбейский аптекарь, сучивший мне под видом средства от комаров бальзам, на который комары слетались, как пчелы на мед. Но тогда, в свою очередь, в порче природы вещей можно обвинить кого угодно. Я не намерен прибегать к таким оправданиям. Я отвечаю за мир, каков он есть, и за все изъяны людской натуры, поскольку в моей власти было сделать и то, и другое, Лучше.